«Глава третья. Вера. «Ты опоздала», — заявила Эстелла, разглядывая меня из-за своего серого стального стола, когда я вошла в помещение для горничных отелей «Олимпик». Комнату в подвале слабо освещала единственная лампочка, свисавшая со шнура. Моя начальница кивком указала на гору свежевыстиранного белого постельного белья, которое требовалось срочно сложить. «Знаю», — сказала я извиняющимся тоном, — «мне очень жаль». «Трамвая долго не было, а перед самым уходом мне пришлось разбираться с моим...» «Твои оправдания меня не интересуют», — рявкнула Эстела. «Нужно срочно убрать апартаменты на пятом этаже. Сегодня вечером приедут постояльцы, важные персоны. Работу надо сделать быстро и внимательно, не упустить ни одной мелочи. И не забывай об углах на кроватях. Вчера они не были натянуты, и мне пришлось отправить вильму все переделывать». Эстела вздохнула и вернулась к бумагам, лежавшим перед ней. «Прошу прощения, мэм», — пролепетала я, убирая сумочку в шкафчик и разглаживая передник перед тем, как направиться к служебному лифту. «Я постараюсь все сделать, как надо». «И вот еще что, Вера!» — остановила меня Эстела. «Я надеюсь, ты не привела с собой мальчика?» Она повернула голову и вытянула шею, как будто думала, что он прячется под моей юбкой. «Нет, мэм», — пробормотала я. И тут меня как током ударило. Оставила ли я стакан воды возле кроватки Дэниела? Оставила или нет? А что, если он захочет пить? Я постаралась отогнать эту мысль, а Стелла буравила меня взглядом. «Хорошо», — буркнула она, «потому что если ты снова перепутаешь лучший отель Сиэтла с детскими яслями, то, боюсь, я буду вынуждена предложить твою работу другой женщине, желающей достаточно. Ты должна быть благодарна за то, что у тебя есть хорошая работа, ведь у многих ее вообще нет». Да, Мэм, ответила я, я очень благодарна. Такого больше не повторится. Отлично, одобрила Эстелла и жестом указала на серебряный поднос с двумя огромными кусками шоколадного торта и бутылкой шампанского. Если бы только Дэниел мог съесть кусочек шоколадного торта, я подумала, что нужно будет поднакопить чаевые и испечь ему такой торт. Каждый ребенок должен попробовать торт, даже бедные дети. «Доставь это в номер 503», — приказала Эстелла. Мануэль понес другой заказ. «Это для важного гостя. Поэтому будь порасторопней, ладно?» «Да, мэм». С этими словами я выкатила тележку в коридор. Пока служебный лифт полз наверх, я изучала торт. темный шоколад, каждый слой промазан сливочной помадкой и бутылку французского шампанского с этикеткой, на которой были напечатаны экзотические слова, которых я не понимала. Я почувствовала приступ голода, но приказала себе отвернуться и не смотреть на торт. Если мне повезет, я наткнусь на кусочек сыра или булочку в одной из комнат, которые буду выбирать этим вечером. На прошлой неделе я обнаружила сэндвич с мясом. Он был надкусан с одного края, но мне было все равно, потому что я не ела весь день. Когда лифт резко остановился, я удержала тележку, поморщившись при звоне бокалов для шампанского, которые едва не упали на пол — «Что бы сказала Эстелла, если бы я их разбила?» Я вытолкала тележку в коридор и кивнула изысканно одетой паре, проходившей мимо. Они меня проигнорировали. Куда они направляются? В театр? В оперу? Как легко было затеряться в фантастических мечтах, работая в отеле. Чтобы время шло быстрее, я представляла себе, как это должно быть замечательно. Растягиваться в постели на только что выглаженных простынях и взбитых подушках... Сметая пыль с позолоченной отделки гардероба, я заглядывала внутрь и любовалась одеждой, сшитой на заказ. Восхищенно разглядывала украшения на туалетном столике и флаконы духов, которые стоили столько же, сколько аренда моей квартиры на полгода. Однажды я капнула немного духов на запястье и вдыхала экзотический цветочный аромат богатства и роскоши, пока не вспомнила об Эстели. После этого я быстро смыла духи водой и мылом. Убирая в апартаментах, я придумывала истории жизни постояльцев. и Всегда гадала, как бы жила я, если бы обстоятельства сложились иначе. Я остановилась возле номера 503 и постучала. Внутри играла музыка. Джаз, вероятно. «Минутку!» — раздался женский голос. Следом послышалось хихиканье. Через несколько минут дверь распахнулась, и на пороге появилась красивая женщина, примерно моих лет, Розовая кружевная ночная рубашка, туго стянутая в поясе, едва прикрывала грудь. Короткие крашеные волосы удивительного желтого цвета слегка велись на концах, совсем как в рекламе. Когда она посмотрела вниз на тележку, я увидела, что волосы у корней темные. Это был их натуральный цвет. — Батюшки мои! — взвиднула она, проводя по краю торта и облизывая палец. Женщина просто не замечала моего присутствия. — Вон! — нежно проворковала блондинка. — Ты просто дьявол. Ты же знаешь, что шоколад и шампанское — это моя слабость. Следом за ней я вошла в номер. Пахла одеколоном с мускусным ароматом, и мои щеки вспыхнули ярким румянцем, когда я увидела полуодетого мужчину, лежащего в постели. Прикрытый до пояса покрывалом, он выглядел словно король, возлежащий на пышных подушках. — Поставь все это рядом со мной, куколка. Приветливо произнес мужчина, глядя мне прямо в глаза. Я отвернулась, смущенная видом его обнаженной груди, загорелась с капельками пота, как будто он только что занимался спортом. О, он улыбнулся, заставляя меня снова встретиться с ним глазами: Не смущайся, голубка. Ты здесь новенькая? Нет, сэр, сказала я. То есть, да, сэр, работаю только шесть месяцев. Женщине наш разговор явно не понравился. «Лонни», — мяукнула она, — «позволь мне накормить тебя тортом». «Минуточку, Сьюзи», — откликнулся он, не отводя от меня глаз. «Меня зовут Лон Эдвардс. Не думаю, что уже имел удовольствие встречаться с тобой». Он протянул руку. Женщина нахмурилась. Я неуклюже взяла его руку, не зная, что ему ответить, и пискнула «Я Вера. Вера Рэй». «Рад с тобой познакомиться, дорогая» пророкотал Эдвардс, засовывая хрустящую банкноту в пять долларов в карман моего передника. Я сделала шаг назад и присела в реверансе. «Благодарю вас, сэр... Э, Лон, то есть мистер Эдвардс». «Надеюсь, мы еще увидимся?» — с улыбкой ответил он. И снова посмотрел на Сьюзи, которая явно не доставала внимания. К тому же ей очень хотелось торта. «Да, сэр», — пролепетала я. «Спасибо, сэр. Спокойной ночи». Когда дверь за мной закрылась, я выдохнула. И тут же увидела Гвен, которая поджидала меня в коридоре. Маленького роста, пухленькая, с родливым шрамом на левой щеке. Она редко бывала в плохом настроении и почти никогда не жаловалась. Поэтому Гвен сразу мне понравилась. И мы подружились. Эстела отправила меня к тебе, чтобы я помогла тебе убрать этот этаж», — просебетала Гвен. «Приезжает большая группа. Нам надо работать быстро», — она улыбнулась. «Вижу, ты познакомилась с Солоном. Я пожала плечами, похлопывая рукой по карману передника. Он дает хорошие чаевые. Гвен засмеялась. И к тому же он падок на горничных. — Гвен, — возмутилась я, — ты же не хочешь сказать, что я стану... — Нет-нет, — она игриво ткнула меня в бок метелкой для пыли. — Просто та женщина, Сьюзи, которая сейчас с ним, работала горничной еще до того, как ты появилась. — Ты хочешь сказать, что она была... Гвен кивнула. «Такой же, как мы». А теперь Сьюзи живет в его апартаментах, модно одетая и накрашенная. Она полностью в его распоряжении. Мои щуки вспыхнули. «Как то ужасно!» Гвен пожал плечами. «Судя по всему, Сьюзи так не думает. Он дает ей сотню долларов в неделю. Она пользуется его машиной с шофером. Куда лучше, чем тереть полы?» «Сто долларов в неделю?» На лице Гвен появилось завистливое выражение. «Целое состояние». «Что ж», — произнесла я, делая глубокий вдох и на выдохе прогоняя свои мысли. «Я никогда не стану торговать собой». Гвен пожала плечами. «Никогда не говори никогда», — пропела она, когда мы вошли в первые из одиннадцати номеров, которые следовало убрать. «Сейчас страшные времена. Редко кому везет». Моя старшая сестра живет в Канзасе. У ее мужа нет работы, а у них восемь детей. Восемь ртов, которые хотят есть. Она пошла бы на что угодно, чтобы прокормить свою семью. Слава богу, что мне нужно кормить только себя. Я подумала о Дэниэле и о том, что мне предстоит платить арендную плату. Едва ли мне удастся долго держать мистера Гаррисона на расстоянии. Через несколько дней мы окажемся на улице. В лучшем случае это случится через неделю. — Гвен, — пробормотала я, — у тебя случайно нет 20 долларов взаймы? Мне надо заплатить за квартиру. Я просто в безвыходном положении. — Я бы с радостью помогла тебе, дорогая, — ответила Гвен, и в ее добрых глазах засветилось сочувствие. Я ощутила приступ вины. Как я могла подумать, что она мне поможет деньгами? Ведь я знаю, что мы с ней в одной лодке. Держи. Она протянула мне две смятых банкноты. Мои последние — два доллара. «Я обязательно верну», — пообещала я. «Не беспокойся об этом», — отмахнулась Гвен и направилась к кровати. «Давай-ка для начала снимем эти простыни. Я даже оставлю тебе все чаевые, которые мы найдем в номерах. Будем надеяться, что нам повезет». «Будем надеяться», — согласилась я. К пяти часам утра мы закончили убирать этаж, Вычислили даже огромные апартаменты в пентхаусе, и мои руки покраснели и потрескались. Гвен зевнула, протянула мне начатую бутылочку с кремом для лица, которую она забрала из освободившегося номера. «Намаш руки поможет», — предложила она. Я улыбнулась. «Какая она добрая!» «Не хочешь забежать в закусочную?» — поинтересовалась Гвен. «Я не могу», — ответила я. «Мне нужно вернуться домой до того, как Дэниел проснется. Гвен положила руку мне на локоть. «Тяжело оставлять его одного, да?» Я кивнула, ощущая каждую потраченную даром секунду. Дэниел ждет!» Честно говоря, это просто невыносимо. Меня защипало в глазах, и я отвернулась. «Но это же не навсегда!» Попыталась успокоить меня Гвен. «Все образуется. Встретишь кого-нибудь? Какого-нибудь замечательного человека?» Мне хотелось ответить, что я его уже встретила. И вот что из этого получилось. Но вместо этого я только кивнула. «Да», — сказал я. «Мой корабль вот-вот войдет в гавань, не так ли? И твой тоже». Гвен моргнула. «Правильно, дорогая». Она сжала мой локоть. «И сколько ты набрала чаевых?» Я пожала плечами. «Четыре доллара». Гвен улыбнулась. «Прибавь к этому два моих и пять долларов лона, и у тебя получится...» «Мне все равно не хватит заплатить за квартиру», — обреченно ответила я. Гвен вздохнула. «Что ж, хоть что-то. Поцелуй от меня твоего милого сынишку». «Обязательно», — откликнулась я, открывая дверь на улицу. Мне в лицо ударил холодный ветер, запуская свои щупальца под старенький жакет и заставляя дрожать усталое тело. Когда я ступила на тротуар, то ахнула. Моя ступня буквально утонула в свежем белом снегу. Не меньше десяти сантиметров. Господь всемогущий! Снег! В мае! Погода была под стать миру. Такая же жестокая и непредсказуемая. Я вздохнула. И как я теперь доберусь до дома? Трамваи наверняка не ходят. Я поняла, что должна идти. И быстро. До квартиры недалеко, но снег и дыра в подошве моего правого башмака сделают дорогу бесконечной. Хотя это уже не имело значения. «Меня ждет Дэниел. Я двинулась в путь, но спустя полчаса мои ноги озябли, заболели, и я морщилась от боли, ощущая, как голая кожа касается земли. Я доковыляла до переулка, остановилась, оторвала кусок подкладки от платья и обернула им ступню. С мужчина присел на корточке возле мусорного бака. Он поддерживал небольшой огонь под самодельным навесом и помешивал углей палочкой. У меня заледенели руки. Мне так хотелось тепла, но его неприветливый взгляд не позволил мне подойти. И потом, у меня не было времени на остановки. Дэниел ждал. Я поднялась на один холм, потом на другой. Ткань лишь на мгновение приглушила боль в обмороженной ступне, но потом боль вернулась снова, пульсирующая, острая. «Еще два холма. Продолжай идти». Я должна была быть дома до восхода солнца, чтобы поцеловать сына в тот момент, когда он откроет глаза. Я обязана это сделать. К тому времени, когда я добралась до квартиры, я уже не чувствовала ног, но торопливо вошла внутрь. Хотя в вестибюле не топили, температура была на 10 градусов выше, чем на улице, и это немного согрело меня. «Эй, привет, красотка!» — приветствовал меня мужчина, вышедший из салона. Мне совсем не нравилось жить над салоном. Такое соседство означало, что мне каждый раз приходилось пробираться мимо полудюжины пьяных мужиков. Некоторые из них валялись в коридоре, другие злились на весь свет и жаждали подраться. Но больше всего было тех, кто искал женщину. Один смело схватил меня за руку, но я сумела вырваться, взбежала по лестнице и успела забаррикадироваться в своей квартире. Когда я закрывала дверь, то на мгновение запаниковала. Я была так измучена, что мне никак не удавалось вспомнить, открыла ли я дверь ключом или дверь не была заперта. Но ведь я точно запирала дверь, когда уходила на работу вчера вечером. Усталость, похоже, сыграла со мной злую шутку. Огонь, который я разложила в камине накануне, давно погас. В квартире было холодно, отчаянно холодно. Бедный Дэниел, у него только одно стеганное одеяло, чтобы согреться. Наверное, он страшно замерз этой ночью. Я содрогнулась при мысли о городских богачах. Им было тепло и уютно под пуховыми одеялами. В полночь они ели торты. А мой сын в одиночестве дрожал в своей кроватке в квартире над шумным салоном. Что случилось с этим миром? Я положила сумочку, стащила с себя покрытый снегом жакет, на котором в утреннем свете сверкали льдинки. Подойдя к тайнику под лестницей, я открыла дверцу и достала браслет. Дэниелу нравилось проводить пальчиками по золотой цепочке. Я застегнула браслет, зная, как он будет счастлив снова увидеть его на моей руке. Подавив зевок, я с трудом поднялась в комнату Дэниела, но моя усталость не могла сравниться с той радостью, которую я предвкушала от встречи с сынишкой. Он, разумеется, будет в восторге от снега. Мы слепим снеговика, потом посидим в обнимку у камина. А во второй половине дня, пока он будет спать, я тоже немного посплю. Идеальный день. Я открыла дверь в его комнату. Дэниел, мамочка дома!» Я опустилась на колени возле его кроватки. Откинула стеганное одеяло. Но под ним было пусто. Только холодные жесткие простыни. Мой взгляд заметался по комнате. Я заглянула под кровать, за дверь. «Где же он?» Даниэл, милый, ты прячешься от мамочки?» Тишина. Я побежала сначала в ванную комнату, потом вниз в кухню. "Даниэл!" крикнула я. «Где ты прячешься? Выходи немедленно!» Сердце молотом стучало в моей груди, и я даже не слышала криков мужчин, которые дрались во дворе под моими окнами. Я осматривала каждый уголок квартиры и молилась, чтобы это оказалось одной из обычных шуток моего ребенка. Вот сейчас он выскочит из-за двери кладовки и скажет «Сюрприз!» Мальчик всегда так делал, когда мы с ним играли. «Дэниел!» — снова позвала я, но в ответ услышала только эхо собственного голоса, разнесшееся в холодном воздухе. Я распахнула дверь, выскочила в коридор и побежала вниз по лестнице. Я не остановилась, чтобы накинуть на себя хоть что-то, но это не имело значения. Я не чувствовала холода, только ужас. Он наверняка где-то поблизости. Может быть, он проснулся, увидел снега, вышел на улицу поиграть. Я пробежала мимо мужчин, слоняющихся по вестибюлю перед салоном, и выскочила на улицу. Дэниел! выкрикнула я, но Толстый слой снега мгновенно приглушил мой крик до шепота. Дэниел! позвала я снова, на этот раз громче — Но это было все равно, что кричать сквозь слой ваты. Вокруг висела оглушающая тишина. Я посмотрела направо, потом налево. «Вы не видели маленького мальчика?» — обратилась я к бизнесмену в пальто и цилиндре. «Ему три года. Он примерно вот такого роста». Я показала на своей ноге место, до которого доставала голова Даниила. «Он был в голубой клетчатой пижаме с плюшевым мишкой в руках». Мужчина нахмурился и поспешил пройти мимо. «Что же вы за мать, если отпустили трехлетнего ребенка в такую погоду?» пробормотал он, удаляясь. Его слова больно ранили меня, но я не сдавалась и подбежала к женщине, которая вела по тротуару свою маленькую дочку. Обе были в одинаковых шерстяных пальто и симпатичных серых шляпках. У меня оборвалось сердце. У Дэнио даже нет теплого пальто если он на улице в такую погоду. Я с мольбой посмотрела в глаза женщине, как мать матери. «Мэм, вы случайно не заметили маленького мальчика где-нибудь поблизости? Его зовут Дэниел. Я едва узнавала собственный голос. Отчаянный, пронзительный. Женщина с подозрением посмотрела на меня. «Нет», — ответила она ровным голосом. «Я не видела». Она прижала дочь к себе, и они ушли. «Дэниэл!» — снова закричала я, свернув в проулок, куда я иногда отпускала его поиграть в классики или в камешки с другими детьми, пока сама вязала после обеда. Тишина. В этот момент я догадалась поискать следы на снегу. Я бы легко отличила его маленькие следы от других, но, поискав несколько минут, я поняла, что мои усилия напрасны. Шел такой сильный снег, что он быстро накрывал все следы моего мальчика плотным белым ковром. Я прошла еще несколько шагов, и тут, в глубине проулка я заметила что-то голубое. Я бросилась туда и рухнула на колени, рыдая в отчаянии и мотая головой. Нет, нет, господи, нет! Любимый Мишка Дэниела Макс валялся на снегу. Я подняла игрушку, прижала ее к груди и начала раскачиваться взад и вперед, как если бы я укачивала и успокаивала Дэниела после ночного кошмара. Меня била дрожь, поднимающаяся изнутри. Мой мальчик исчез.